Другие винные профессии. Шеф дю культур, метр дю шеф, энолог, сомелье, ковист. Глава третья. Так, мы же теперь знаем, кто такие виноделы, скажете вы. А кто все эти люди и зачем они нужны? Я вас предупреждала, что всё не так просто, но мы справимся. И так за кулисами всегда есть важные, но невидимые персонажи. Без них занавес не поднимется. Сцена не оживёт. Актёры не нарядятся, да и вообще никакого действия не случится, потому что, например, не написан сценарий. Так вот, первые три героя могут быть отнесены к этой невидимой и даже теневой категории профессий. В отличие от театра, их имена не указывают на винных этикетках, как имена художника по костюмам, сценариста и режиссёра в программке театрального спектакля. Но их роли в создании вина, наиглавнейшие, А поскольку всё-таки винное хозяйство больше похоже не на театр, а на предприятие, хоть зачастую и зачастую очень маленькое, то для лучшего понимания давайте будем разбираться с этими героями по ходу, так сказать, производственного цикла. Chef de culture главный агроном хозяйства. Что первично? Конечно, земля и лоза. Земли отличаются по составу, климатическим условиям. Сорта винограда тоже очень разные, и не только по цвету. Какие куда сажать, как их подрезать, обрабатывать, следить за здоровьем лозы, за нужным уровнем её урожайности. Тут, как правило, борьба идёт не за повышение, а за понижение количества центнеров с гектара. Как не пропустить момент сбора урожая? Это всё сфера ответственности полевого командира, главного агронома винного хозяйства, шефа по культуре, виноградный, конечно. Его место действия поля. Его объекты работы земля и лоза, потому что его главная цель получить лучший виноград, сырьё для будущего вина. Стать шеф-дью культюр это высшая карьерная цель любого винокултёра в большом хозяйстве. Но ну, а наш независимый винодел может либо держать такого специалиста в своей команде, либо же, набравшись опыта, взять эту ответственность на себя. Метр де ше, заведующий производством. Итак, лучший виноград собран. Тележки с тугими гроздьями выстроились у ворот винных погребов. Смена декораций с солнечных полей и склонов на тёмные холодные подвалы. Ваш выход, месье. И в дело вступает наш следующий персонаж. Вернее, он здесь уже давненько. Ведь в погребах каф нужно заранее навести идеальную чистоту, выбрать и подготовить к работе все нужные инструменты. бочки правильного размера и дерева, глиняные амфоры, большие ёмкости чаны из нержавейки или пластика, проверить состояние транспортёров, прессов и всех систем снабжения. Теперь в этих прохладных лабораториях при помощи всей этой техники запускается святое таинство природы, за которым нужно будет неусыпно следить: брожение, а затем выдержка вина. Нужно проводить виноград последовательно через все необходимые стадии. со всеми маленькими и большими ритуалами до самого конца. Место действия этого героя винные погреба. Объект его работы виноград на всём пути от грозди к вину, разлитому по бутылкам. Его главная цель сделать лучшее по качеству вино из собранного урожая. Опытный метр доше вершина карьеры любого винокултёр и великая ценность для работающего с ним виноделя. Они так прирастают к своим погребам, что даже при продаже хозяйства новому хозяину никогда не придёт в голову этого героя заменить. А молодые виноделы очень часто начинают свой путь именно с постижения этой работы, особенно когда поля и погреба пока небольшие. И, конечно, среди наших виноделов есть множество тех, кто и эту ответственность счастливо и азартно взваливает на себя. То есть получается, что обе эти профессии суть разные роли виноделов. исполняют их разные люди или же один человек. Энолог равно wine maker. Тоже винодел. И вот сейчас внимание, мы с вами распутываем одну из самых запутанных в мире винных профессий шараду и всё разложим по полочкам. Среди наших виноделов появился ещё один серьёзный персонаж этот самый энолог, на профессию которого, кстати говоря, и учиться нужно дольше и тщательнее других. Так вот, поднимниц, потому что перед нами и правда суперквалифицированный и сертифицированный специалист. Иначе невозможно. Это одновременно и агроном, и биолог, и химик-технолог, а ещё и маркетолог, как следствие. Он занимается и лозой, и вином на всех возможных стадиях. И его специфика советы виноделу. Очень конкретные, экспертные советы с единой светлой целью, чтобы винодел смог сделать максимально качественное вино именно на своей территории. из тех сортов винограда, которые на ней авторизованы, а также строго по правилам своей винной территории, своего апелласьона AOC. А что это такое? Я расскажу подробнее далее. То есть энолог это и практикующий супервизор. Контролируя весь процесс на винодельне, он помогает виноделу улучшить качество его вина, отличиться от соседей. Его советы, манны небесной сыплются виноделу на нескольких уровнях. Выбор сортов винограда Как и где их посадить? Анализ винограда в момент созревания. Определение наилучшего момента для вандажа, сбора винограда. Сам процесс сбора урожая. Это решающее время для винолога, когда он работает без отдыха и сна. Контроль ферментации и брожения вина. Создание вина ассамбляж. Использование химических, биологических и всяких других средств на всех этапах. Это тонкий знаток вина, эксперт-дегустатор и, и технолог высокого уровня, а часто ещё и маркетолог и специалист по продажам вина. Но ну просто дар Божий для труженика винодела. На самом деле диплом энолога может получить любой независимый винодел, применяя затем эти знания в работе на себя в своём винном хозяйстве. А профессиональный специалист-энолог это работник соответствующего винного апелласьона, винной территории со своими правилами. В каждой есть контролирующий орган. совершенно отдельная, почётная и ответственная функция. Этот персонаж консультирует не одного, а, как правило, десятки виноделов или даже несколько кооперативов, как говорится, от имени и по поручению. Встречаются среди энологов настолько крупные специалисты, что их имена сами становятся брендами не меньше имени Апеласьона, и они работают уже независимо. Я обещаю упомянуть в историях имена некоторых самых знаковых для Прованса. А теперь давайте из мира видимых и невидимых персонажей, которые вино делают, переместимся в наш грешный осязаемый мир винных любителей. В нём есть ещё несколько важных и частично знакомых вам винных профессий, которые служат коннектами, переводчиками или проводниками из мира производителей вина в мир его потребителей. Поговорим о двух из них: сомелье и ковисте. Сомелье равно советчик потребителя. Эксперт мировина. Сомелье. Как много в этом слове, и как звучит оно, словно ледянец Монпансье, как прокатывается по нёбу будто глоток хорошего вина. Не знаю, как вы, но я ещё 10 лет назад, живя в России, просто мечтала обязательно пойти на курсы сомелье, чтобы воплотить свою голубую мечту и разобраться в этом загадочном и совершенно для меня фантастическом мире вина. Именно эта профессия олицетворяла тогда все таинство виноделия и винопития в моём сознании. Наивно, конечно, но сомелье это практически единственный живой человек, способный свободно говорить на таинственном языке винных терминов, с которым мы сталкиваемся в реальной жизни. На самом деле, в этом и есть главная цель и задача профессионального сомелье давать правильные советы конечному потребителю в том месте, где он намерен вино употребить, то есть в ресторане. В России ещё часто сомелье называют консультантом вместе продаж вина бутылками. Но если мы всё же говорим про Францию, то здесь понимание чёткое. Сомелье дегустатор, эзнаток мира вина, работающий в гастрономических ресторанах. Конечно, диплом сомелье может пригодиться человеку и во многих других сферах его работы. Да и просто так, для сознания вступления в клуб. Ещё нюанс. Сомелье профессионально разбирается не только в вине, но и во всех других алкогольных напитках. Но мы сейчас говорим именно про вино. И так сомелье отвечает за покупку, а поэтому в его компетенции важные задачи. Максимально точный подбор вина по любому запросу клиента, чтобы он остался счастлив. Обеспечение соответствия вина и еды. То есть подбор идеального вкусового аккомпанемента для любого блюда, чтобы создался ганмарьяж, bon счастливый брак, как образно говорят французы, еды и напитка. Оба раскрылись И клиент испытал полноценный экстаз. Составление всей винной карты ресторана, то есть, собственно, подбор вина ко всем блюдам в его меню с учётом разных возможных вкусов клиентов, ценовой категории ресторана, его гастрономической политики и современных тенденций. Слежение за всеми условиями в винном погребе, включая учёт остатков и заказ необходимых бутылок. А также он отвечает за правильную сервировку вина. и других алкогольных напитков гостям ресторана. Сомелье работает в прямом контакте с покупателем, и для решения этих задач он безусловно обязан быть в курсе всех модных тенденций в винных технологиях, хорошо разбираться в великих винах, Гран Вэн. Всем известны картины слепых дегустаций, где лучшие сомелье с одного вдоха и глотка безошибочно определяют, что за вино, откуда оно, какого года урожая и прочие всякие фокусы. Это правда, что работа сомелье требует большого опыта, непрерывных тренировок и крепкого здоровья. Ведь и винный мир не застыл на месте. Надо всегда быть в тренде. А кроме этого просто необходимы корректность, терпение и дипломатия. Диплом сомелье во Франции состоит из двух уровней. Базовый можно получить за 1 год. Продвинутый это ещё 2. Выходит немного быстрее, чем диплом энолога, на который обязательно нужно учиться 4 года. И только в нескольких специализированных институтах. Советую быть внимательным слушателем, и вы сами не заметите, как к концу этой аудиокниги сможете гораздо свободнее чувствовать себя при общении с сомелье в ресторане, а при случае блеснуть знаниями в кругу винных знатоков из друзей и коллег. Так что продолжаем. Ковист равно коллекционер-продавец. С этими людьми надо водить дружбу. особенно если вы живёте не в винном регионе или же в городе, и вам вечно некогда самому поехать по винным доменам искать своё счастье. Это такие же, как я, искатели сокровищ. Только я про них пишу, а они их собирают в своих погребах и продают нам. Уковисто вы покупаете не просто какую-то бутылку с этикеткой, как в супермаркете, а ту бутылку, которая ждала именно вас, и целую историю в придачу. Слово ковист происходит от слова кав погреб. потому что в его случае кав это не просто помещение, а авторская винная коллекция, что неустанно пополняется и обновляется согласно вкусу хозяина и запросам его клиентов. Кавы бывают и сетевые, как, например, Никуля во Франции. Там более стандартная подборка вин, чтобы нравиться maximumу клиентов, хотя всегда имеется региональный акцент. Но меня больше привлекают кавы независимые. Что поделать, стремление к свободе не задушишь, не убьёшь. где всё определяет личность ковиста его персональная винная философия, его умение общаться с клиентами. Да, очень важно ковисту, задавая правильные вопросы, суметь услышать клиента с его вкусами, ожиданиями, бюджетом, чтобы предложить ему его персональную порцию удовольствия. Вы, наверное, удивитесь, но даже во Франции клиенты обычного ковиста, на 70 и более процентов, люди, которые совершенно не разбираются в технических вопросах вина и не владеют терминами они не способны отличить вкус, скорее минеральный, от скорее фруктового, не говоря уже о различии сортов винограда. Их главная задача найти своего ковиста, что поймёт и осчастливит. У меня в Провансе имеется несколько своих любимых ковистов: в Марселе Шатеньоф Дюпап, Масан Лезальпий и на Лазурном берегу. У каждого своя коллекция и свой круг клиентов, но я вижу тенденцию, что ширится в последние годы. Как рассказал мне Игнуэль, ковист марсельского Кавдёбай, ещё 15 лет назад моя коллекция считалась эклектичной, потому что у меня было много биодинамики и нестандартных вин. А сегодня не иметь в продаже биовина считается уже чуть ли не грехом. Так вот, потихоньку здесь начал меняться спрос в пользу более экологичного. Конечно, у хорошего ковиста всегда есть и так называемые Гран Вен. А по вашему запросу он готов заказать то, которого нет, за 48 часов. Ну вот, пьющим этикетки, the verdyz etiket. Как называют категорию клиентов, которые покупают вино исключительно по указанным на этикетке параметрам, что идут от стандартных критериев типа выдержано в бочке, значит хорошее, или из такого-то сорта, значит гарантия качества. Лучше отправиться в Никола. Оковисты будут исключительно полезны тем, кто открыт новому. ищет чего-то особенного, атмосферного и отлично знакомого винодела. В этом смысле я могу и себя назвать виртуальным ковистом, потому что в этой аудиокниге я представляю вам виноделов, чьи вина с удовольствием поместила в свою личную вполне реальную коллекцию. Коллекции, конечно, бывают разные, и не только для того, чтобы пить вино самому сейчас или через несколько лет, но и, например, с целью заработать. Можно купить такие инвестиционные вина, которые просто лёжа в погребе будут год от года дорожать и увеличивать ваш доход. И среди моих знакомых ковистов есть особая категория, которые занимаются как раз такими винами, но это уже история другого повествования. Следующая же глава окунёт вас в общепринятые законы жанра или правила игры виноделов. Ведь нынешним виноделам мало купить или унаследовать землю и получить нужное образование. Нужно ещё определиться с жанром исполняемых произведений, то есть соблюсти правила виноделия, о которых и речь. А заодно выучим ещё несколько полезных терминов для чтения винных этикеток. Поехали.